Глава двадцать вторая. Неприятности продолжаются. «В общем, Аглая выходит замуж», — торжественно объявила я, разливая чай в три чашки. Снова, как я уже привыкла. Асуров вздрогнул и посмотрел на меня как-то странно, кажется, даже напуганно. Я безмятежно улыбнулась. Ему можно не волноваться. Я не буду даже намекать. Прав был его отец, ему со мной оставаться и испортить все будущее. «Вы оба приглашены, конечно», — широко улыбнулась сестрица. «Милана так и вовсе меня под венец поведёт. У меня, кроме нее никого нет. Свадьба в конце весны будет, когда Данил университет окончит». «А почему откладываете?» — спросил Асур. «Мы не откладываем, просто всему свое время. Да и жениться хотим на юге, там же вся родня. Подготовиться же нужно, платья пошить. Гостей позвать, пир закатить, чтобы все как у людей». «Ну, тогда все правильно», — кивнул Асур. «Поздравляю». Радостным он не выглядел, надеюсь, не придумал себе лишнего. Хотя это моя прерогатива, конечно. Надо его как-то отвлечь от тягостных мыслей. Мне бы в банк сходить. Тронула я любимого за рукав. Сопроводишь? Деньги с нему заплачу пошлину за патент. Скоро мне придется окончательно стать самостоятельной. Буду сама себе хозяйка. Конечно, не вопрос. Асур с готовностью поднялся. Пойдем, пока не стемнело. Наверное, я была счастлива. Мы снова были вместе, шутили, улыбались друг другу. Он помог мне надеть пальто, подал перчатки. Пальцы нужно было беречь. Я положила руку ему на локоть. Мы чинно шли по улице, словно добропорядочные горожане. Но на душе у меня было неспокойно. Что-то я делала не так, понять бы что. В банке нас ждал сюрприз, и не сказать, чтобы приятный. Денег на счету не оказалось. Ни одного серебряного, что уж говорить о золоте. То есть, как счет закрыт, хлопала я глазами. Когда? Кем? Погодите, я же считала. Там было больше двухсот золотых. Куда они делись? Госпожа, счет открывали не вы, он был на имя Тамира Верьева. У меня нет данных, кто и когда снял все деньги. Если вы настаиваете, я напишу письмо в Буйскном. Тут ведь все очевидно. Кроме вас и открывателя счетом прав не было ни у кого. Если вы не снимали деньги. Я не снимала. Значит, господин Верьев. Но я едва удержалась, чтобы не заорать. Юноша в плоской шапочке банковского служащего, стоящий за конторкой, точно не был ни в чем виноват. Погодите, это не может быть ошибкой. Вмешался Асур, аккуратно приобняв меня за плечи и отодвинув в сторону. Кто-то что-то не так записал, утерян документ. Юноша вздохнул. У нас единственный в Урусе патент на банковское дело. Восемь отделений. Единый свод документов. Вот, смотрите. Он достал из шкафа увешанного охранками огромную книгу, открыл ее. Это близнец. Их всего девять, по одному в каждом филиале и одна в государственной канцелярии. Здесь вписан каждый вкладчик и каждый кредитор. Я открываю страницу. амир Верьев и Милана Ковальчик. Буйск. И вижу. На счету чистый ноль. Это значит, что вклад закрыт. Когда и по какой причине, мне неведомо. Основные бумаги по этому вкладу хранятся там, где его открывали в Буйске. У нас есть в картотеке записи по суммам, которые вкладывались тут, в Устинске. Но вряд ли вам это как-то поможет. Мне снова захотелось плакать. «Пожалуйста, отправьте в Буйск», — попросил Асур. «Это будет стоить десять серебряных». Юноша растерянно взглянул на меня. «У меня с собой столько нет», — шепнул он. «У меня тоже». Спасибо, я завтра зайду и заплачу. Мы вышли на улицу, снова шел снег. Как же он мне осточертел. Я не ожидала от дяди Тамира такой подлости, всхлипнула я. Отсутствие денег на счету стало последней каплей. Я задыхалась от обиды и жалости к себе. Он ведь мне был почти как отец. «Ш-ш, разберемся. Асур привлек меня к себе, гладя по плечу. Может, все же ошибка. А может, дядька просто украл мои деньги, воспользовавшись тем, что я далеко? Ну и проклятыми законами юга, конечно. Асур вздохнул. Все было хуже не придумаешь. Я осталась у разбитого корыта. У меня не было ни денег, ни патента. Да и сестры скоро не будет. Вот тебе и самостоятельность. Я что-нибудь придумаю, решительно сказал Асур. Может, с отцом поговорю. На самом деле у меня есть деньги, только они под контролем семьи. То есть они есть у твоего отца? В целом да, неохотно признал он. Я закусила губу и запрокинула голову, загоняя обратно слезы. Что же мне делать? Аглая, узнав о пропаже денег, ругалась как сапожник. Я так и знала, что этот Тамир мошенник. И тетка Яся твоя тоже подозрительная какая-то. А она-то тут причем? А зачем ей ключи от нашего дома нужны были? Чего она к нам лезла постоянно? Она просто заботилась о нас. Да ну, какая есть того выгода? Ну, она человек хороший, предположила я. Асур вон мне денег дал в тот самый первый день. Потом Хлою вылечил. Потом Рейне работу дал. Ему с этого никакой выгоды не было. Ты, Асура, с теткой Яси не сравнивай. Он совсем другой. Хотя ладно, плевать на тетку. Слушай, а не мог отец Асура напакостить? Он ведь князь Синегорский. «Поди и в канцелярию к государю вхож». «Да ну, это мелко как-то», — усомнилась я. «Да и не князь он, а кто-то пожиже». «Пожиже», — повторила Аглая. Тонко подмечено. «Ладно, не реви только, мы что-нибудь придумаем». «Что? Пошли на двести золотых, Аглая? Где мне их добыть? Хоть в дом у тех иди, так ведь никто столько не заплатит». «Погоди». Аглая полезла под матрас, достала оттуда свой кошелек и пересчитала все монеты. «Ну вот, у меня в общей сумме двадцать пять золотых. В банке еще пятьдесят. Ой, а если у меня тоже деньги украли?» «А банк уже закрыт, я до завтра не узнаю». «Оплата квартиры, еда, материалы», — напомнила ей. «Нам очень нужны заказы. Но даже если они у нас будут, даже если я буду есть только морковку и капусту, мне все равно столько не накопить за три месяца. У нас есть почти половина, и знаешь что? Нужно поговорить с князем». Он, видя в буйске практически хозяин. Не надо, запротестовала я, стыдно. За что? За то, что тебя обманули и ограбили? Почему это тебе стыдно? Ты ни в чем не виновата. Не надо, князю, говорить, сама справлюсь. Будет мне урок, никому доверять нельзя. А мне, обиженно надула губы Аглая, только тебе, но ты сестра, ты особенная для меня. Аглая кивнула, ссыпая монетки в кошель. Там еще пирог остался, будешь?